глава шесть сторонники царицы редко позволяли себе собираться вместе это всегда было слишком рискованно а теперь когда император вел свое расследование в особенности многие участники сетя осведомителей и вовсе не знали о существовании друг друга. этот вечер был исключением, но жуткие вести которые сообщил о махисад требовали немедленного обсуждения собрались конечно не все но многие Те, кто имел большое влияние, гласное или негласное. Теперь несколько мужчин и женщин, пожелавших остаться неназванными друг другу, кроме разве что тех, кто и так был знаком, совещались, как лучше действовать дальше. Таа был мрачен и молчалив, он не знал, что возмущало его больше, посягательство на тело наследного царевича или вмешательство человеческой женщины в жреческие таинства. для него из столичного храма стража порога полученные сведения представляли наибольшую угрозу гнев императора мог обратиться не только против маленькой общины осквернителей но и против всего культа ану и в целом а ведь та говорил царица что отправить в полузабытый храм нужно было его а не колдуна уж он бы разобрался во всем даже раньше и сумел бы вовремя отвести удар от остальных жрецов стражи порога ну а махисад была непреклонна она доверяла магу доверяла даже больше чем на взгляд таа следовало бы бальзамировщик признавал пользу этого опасного полубезумного рыма для которого границы дозволенного лежали намного дальше чем для него самого силы таланты и знаний ему было не занимать где только безумная серкат нашла такого ученика одним богам ведомо но жрец сатеха оставался жрецом сатеха недаром его культ был запрещен в империи никто не знал что было на уме у служителей владыки первородного огня подчас даже они сами но когда таа подступался к царице с такими разговорами а махиса даже не выслушивала его до конца вот и тогда не выслушала жрецу сатеха не было доступа на территорию благословленную ануя а он таа мог попасть туда его труд принес бы более щедрые плоды и драгоценное время не было бы безвозвратно утеряно но теперь уже поздно рассуждать да и в одном царица была права его отбытие заметили бы стали бы задавать ненужные вопросы император не отдавал столичному храму такого приказа а стало быть и верховный жрец минкеру удивился бы настойчивой просьбе об отлучке и столь рьяной инициативе своей правой руке при любом раскладе дело выглядело прескверном По похожеже провинциальные бальзамировщики забытого и заброшенного вскоре после отгремевшие тридцать лет назад войны храма, решили выступить спасителями и как-то возвеличиться за счет недавней трагедии. Не хватало еще кормить из казны горстку темных магов, осквернителей гробниц, бросающих тень на всю служение стражу порога. Их делами никто бы не заинтересовался, но нет же им понадобилось украсть останки царевича и использовать в богомерском ритуале, И на что они только рассчитывали? Для каких целей собирались использовать тело Хефера? Остановить их было делом чести для любого разумного жреца, а тем более жреца Ануэ. Впрочем, со жрецами-то справится и сам император, да только вряд ли его воины найдут в храме основных участников истории. Царица хотела выйти на Хефера первой, оно и понятно. Для нее это было вопросом жизни и смерти. Для всех них было так. живой или мертвый ефер прекрасно знал что именно произошло с ним а значит знали и те кто поднял его да прескверно подумала жрец и тяжело вздохнул в полухо слушая спор остальных участников собрания на него та второго в таурдуат бальзамировщика после самого верховного жреца минкеру царица возложила особую задачу пусть остальные сторонники ааххисад охотятся на мертвого царевича несут весь до каждого способного слышать и таким образом лишат его всех возможных сторонников в сердцах ремы и людей поселятся сомнения и страх и никто не рискнет помогать ожившему мертвецу как бы ни относились к наследнику при жизни ему негде будет скрыться и рано или поздно его найдут Но сам та должен был пленить эту не даже рицу и понять что она собой представляла причем добраться до нее он намерен был разумеется раньше чем слуги императора если страж порога действительно наделила ее силой из этого можно будет извлечь пользу но нельзя допускать возвышение дерзкой человеческой девки посягнушей на тайны ремейских жрецов только действовать нужно деликатно чтобы колдунья чего доброго не рассекла связи пусть и противоестественно но все же удерживавшие царевичах эфера на берегу живых Во возможно даже удастся привлечь ее на свою сторону люди обнаруживают порой удивительные и полезные таланты главное не только найти ее но и переиграть сломить чтобы она не использовала свое основное преимущество знание о том как погиб хефер а впрочем кто поверит от ступнице если грамотно все обставить император не должен усомниться в том что столичные жрецы оставались ему верны. но разобраться с проблемами сугубо жреческими надлежало самим бальзамировщикам, без привлечения Эмхет или даже Таэху, влияние которых и без того было слишком велико. «Раз уж живые предпочитают держаться от нас подальше, пусть и в дела наши лезут пореже», как рассуждали некоторые жрецы Ануи, и Таа с этим был полностью согласен. То, что происходило сейчас, явно и в первую очередь касалось бальзамировщиков, итог истории пока тяжело было предсказать, но успех означал победу сразу на многих фронтах таа позволил себе потешиться мыслью иногда его согревашей пора бы ему возвыситься над старым минкеру верным слугу императора верховного жреца уже ничто не интересовало в этой жизни кроме мертвецов пришло время ему отправиться на покое уступив место более молодому и сильному последователю что думаешь друг спросил сидевший рядом вельможа женщина обличенной силой ануя может быть опасным противником изрек таа я возьму ее на себя не смейте ее трогать тебе совсем не нужна будет наша помощь бальзамировщик усмехнулась красавица имевшая как было известно таа большие связи на теневом рынке от чегого же та ответил ей той своей любезной улыбкой от которой окружающим обычно делалось не по себе я буду признателен твоим внимательным помощником способным выследить интересующую нас пару радом что ты ценишь нас а я рад что ты берешь на себя колдунью поморщился вельможа что до слухов уж об этом мы позаботимся о да промурлыкала красавица позаботимся я не хотел бы чтобы гнев императора коснулся меня Если он вдруг доберется до царицы пробормотал купец ветшие дела равны и с реме и с людьми и с эльфами никто из нас не хочет этого фыркнул вельможа, но мы знали на что идем служат царицы и ее наследнику. эта миссия готовилась почти двадцать лет, а может и больше поздновато для сомнений мальчик даже не подозревает о нашей поддержке возразил купец да и хватит ли ему ума которую он увы унаследовал от матери не полностью, что он еще может, кроме как трясти оружием он настоящий солдат жестко возразил молчавший до этого военачальник Он тот, кто приведет нас к окончательной победе над фейскими выродками ему бы только немножечко осторожностям красавица развеа изящными руками, принесшими смерть ни одному ее неосторожному врагу. не всегда это хорошее качество особенно в нашем деле заметил военачальник и не забывай он еще оченьюн при этом его успехи как командира почти беспрецендтны б рене вполне способен стать новым т хатимисом завоевателем но если царица будет направлять его кивнул купец а она будет всяко он лучше чем сын простолюдинки заметил вельможа рядом с таким соседом, как остроуххи, мягкосердечный император, не разбирающийся в окружении, прямая дорога к стражу порога. Кон у всех будет один, с мрачной усмешкой подыто желтта. «Да». Но покуда никто из нас еще не планирует отправиться на западный берег, давайте вернемся к делам насущным. Они продолжили обсуждение более предметно, постаравшись отбросить свои обычные противоречия. Уже на следующий день я от слухав тонкими струйками начал растекаться во все уголки империи, проникая в умы и сердца каждого ее жителя. От простых ремесленников и крестьян до зажиточных горожан и высокородных вельмож и невозможно уже было определить источник жутких сведений, которые рано или поздно должны были достигнуть слуха самого владыки.